Глава т р и д ц а т а Ава. Свет лился через окна, окружавшие нас большим полукругом. Шалине заглянула мне через плечо и вздохнула. «Просто потрясающее место!» Я кивнула, любуясь из огромных окон, замёрзшим королевством. После тесной лестничной клетки вид на простирающийся вдаль пейзаж приносил облегчение. Отсюда я могла разглядеть разрушенный храм, где Торин признался, что я ему совсем не нравлюсь. Крошечное тёмное сооружение вдалеке. Его башни торчали из леса, подобно чёрным кинжалам. Перед нами расстилалось Серебряное море. Лунный свет отражался от заснеженных деревьев, полей и белоснежных крыш королевства. «В нашем королевстве распространяется тьма». Я повернулась, чтобы осмотреть комнату. Потолок над нами уносился ввысь, как перевёрнутый рожок для мороженого. В комнате стояла односпальная кровать, а также письменный стол со стулом. Днём со стола открывался бы великолепный вид, но просыпаться придётся с рассветом. На кровати лежала пыльная книга, И я подняла её. «Избранница горного фейри», н а п и с а н о на английском. И на обложке красовалась серебряная корона. Когда я открыла страничку с авторскими правами, то обнаружила, что она была опубликована всего пять лет назад. «Шалине, кто-то здесь читал всякие непристойности?» «Недавно». Она протянула руку. «А ну-ка, дай сюда». «Мне нужно что-нибудь поинтереснее готической фантастики XVIII века в нашей комнате». Я передала ей книгу. Это место не совсем заброшено. к н и г и всего пять лет. «Ладно, значит, мы, вероятно, находимся в комнате убийцы. Может, нам стоит убираться отсюда куда подальше?» «Подожди». Я подошла к столу и скользнула взглядом по лежащей на нём кожаной промокашке. Рядом стояла антикварная лампа с абажуром из цветного стекла и маленькая оловянная подставка для карандашей, из которой торчало несколько старомодных ручек. Все покрывало пыль. «Не похоже, чтобы в последнее время здесь кто-то бывал», — заметила я. «Все покрыто пылью, которой минимум несколько лет». Я выдвинула ящик стола и нашла единственную книгу в кожаном переплёте. Кожа была старой и слегка потёртой, без названия, этикетки или чего-либо ещё на её поверхности. Я открыла книгу, и Шалине посвятила на странице фонариком своего телефона. Я ожидала увидеть язык Фейри, но, пролистав до конца, обнаружила лишь чистый бежевый пергамент. Обидно. Ничего не понятно. Но стоило ей увести фонарик, как на пустой странице замерцали буквы. В бледных лучах луны яркой серебряной вязью проступили надписи. «Смотри», — окликнула я Шалине. «Ты это видишь?» Она повернулась, и свет от её телефона тут же стёр написанное. «Нужен лунный свет», — сказала я. «Именно он заставит текст проявиться». Ты можешь это прочесть, Ава? Благодаря чарам библиотекаря, я смогла расшифровать надпись. Похоже на дневник, заметила я. 5 мая, и оно датировано трёхлетней давностью. Я перелистнула на следующую страницу. 7 мая. О! выдохнула Шалине. Дневник? Я сижу в самой прекрасной башне, «О которой, как мне кажется, знаю только т я», — зачитала я вслух. От первой же строчки я ощутила трепет. «Ужасно некультурно, Ава. Это совершенно не наше дело. Читай дальше, пожалуйста». Я снова перевернула страницу и начала читать. Даже здесь, в тишине этого места, я не могу перестать думать о нём, о жестокой красоте его светлых глаз». Он говорит, что не считает себя способным любить, но не объясняет причину. Он говорит мне, что существуют секреты, которые знают только он и Орла. Но я знаю, что это ложь. Я чувствую его любовь ко мне, подобно тёплому весеннему ветерку, и когда мы поженимся, я верну жизнь этому королевству. Я помню первый день нашей встречи. когда он спас меня от привидения на промёрзших болотах. Конечно, я знала, кто он такой. Единственный мужчина в мире, чья красота способна в мгновение ока разбить сердце. Я никогда не забуду миг, когда наши взгляды встретились. Моё сердце словно разорвалось надвое. Некогда целое, теперь оно разделилось, и половина отныне принадлежит ему». «И даже если он отказывается признаться в этом самому себе, я уверена, что он любит меня». «М». Тут вмешалась Шалине. «Кто это? Кто автор?» Я уставилась на строчки, чувствуя, как будто сердце сжимают острые когтистые пальцы. «Не знаю», — ответила я. «Здесь написано просто «М». Но речь идёт о Торине. Ему нравится повторять ь что он не может полюбить. «Нам не стоило это читать», — прошептала она. «Продолжай». «Дорогой дневник, это кажется невозможным, но это действительно произошло. Я переехала в замок, в свою собственную комнату, увешанную г о б е л е н а м и и заставленную книгами. Возможно, она и не такая великолепная, как дома, но я рядом с ним, и это единственное, что делает меня счастливой». «Думаю, Торин планирует на мне жениться, но продолжает предостерегать меня». «М». Моё сердце застучало сильнее, и я почувствовала, что сильно ревную. о з н а ч а л о ли «М» морю? Полагаю, это довольно распространённая буква, но кто это написал? И почему он сейчас не женится на ней? Серебристые строчки было трудно разобрать, и, казалось, они тускнели прямо у меня на глазах. Потому я перевернула страницу и прочитала вслух как можно быстрее. Восьмой день осени. Дорогой дневник. Я провела длинный день наедине с ним. Он казался не в духе, как будто его что-то беспокоило. Я пыталась поговорить с ним об этом, но он утверждал, что ничего не случилось. Он начал говорить, что мы не должны прикасаться друг к другу, и я не понимаю, почему. Я перевернула страницу. Здесь почерк стал более корявым, как будто автор писал в торопях. «Тяжелый день. Дорогой дневник. Сегодняшний день был ужасен. Случилось самое страшное. Мы отправились гулять в лес только вдвоем». Прогулка обещала быть чудесной, но он продолжал убеждать меня, что может случиться что-то ужасное, что я обречена, но так ничего и не объяснил. Наконец-то появился шанс побыть с ним наедине, но когда я попыталась взять его за руку, он меня заморозил. Я еще никогда не испытывала подобной боли, и мне пришлось бежать к моей дорогой сестре за помощью. Она сказала, что Торин убьёт меня. Она сказала, что Торин и есть сама смерть. По её предсказанию, он похоронит моё заледеневшее тело на земле храма Астары и никогда никому не скажет, что убил меня. Этот секрет навсегда останется в его сердце и умрёт вместе с ним. Это пугает меня. Моя сестра никогда раньше не ошибалась, и всё же я не думаю, что смогу держаться подальше от короля. «Мне становится всё труднее читать», — сказала я. Стоило произнести эти слова вслух, как текст исчез окончательно, и у меня перед глазами осталась лишь чистая страница. Дыхание перехватило. «Чёрт возьми!» — выдохнула Шалине. «Как думаешь, кто это был? Думаешь, Торин может быть опасен?» «Мы фейри. «Мы все опасны». «Может быть, убийца убил и её тоже?» Шали не коснулась моей руки. «Ава, я знаю, что сама изначально уговаривала тебя прийти сюда. А ты говорила мне, что Фейри у ж а с н ы но я не очень-то тебя слушала. Но теперь начинаю думать, что, знаешь, может, не стоит рисковать своей жизнью из-за этого». «Даже ради 50 миллионов?» «Что ты собираешься делать с пятью десятью миллионами, если умрёшь?» — огрызнулась она. Я резко втянула носом в воздух. «Тебе просто нужно верить в то, что я не умру. Потому что дело не только в деньгах. Я не хочу покидать это место».